Приложение второе. Константин Батюшков. Парижские письма. Примечание. Печатаются по изданию Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй. Москва, 1989 год. Конец примечания. Николаю Ивановичу Гнедичу. 27 марта 1814 года, Жуиси-Сюрсэм, в окрестностях Парижа. Я получил твое длинное послание, мой добрый и любезный Николай, на походе от Арсиса к Моу, и письму и о Ленину очень обрадовался. О слава богу, здоров, а ты меня, мой милый товарищ, не забываешь». Теперь выслушай мои похождения по порядку. О военных и политических чудесах я буду говорить мимоходом. На то есть газеты. Я буду говорить с тобой о себе, пока не устанет рука моя. Я был в Сире, в замке славной маркизы Дюшатле в гостях у Дамаса и Писарева. Писарев жил в той самой комнате, где проказник Фернейский писал «Альзиру» и прочее. Вообрази себе его восхищение. Но и в Сирии революция изгладила все следы пребывания Маркизы и Вольтера, кроме некоторых надписей на дверях Большой галереи, например, «Асиль де Бозот», «Убежище изящных искусств» и прочее. Они существуют до сих пор. Амура из онфологии нет давно. В зале, где мы обедали, висели знамена наших гренадер, и мы по-русски приветствовали тени сирийской нимфы и ее любовника, то есть большим стаканом вина. В корпусную квартиру я возвратился поздно. Там узнал я новое назначение Раевского. Он должен был немедленно ехать в понс сюр и принять команду у Витгенштейна, мы проехали через Шомо на Троа. По дороге, скучной и разоренной на каждом шаге, встречали развалины и мертвые тела. Заметь, что от Нанжиса к Труа и далее я проезжал четыре раза, если не более. Наконец, в Пон-Сурсен, где замок Премудрой Летиции, матери всадника Робеспьера, генерал принял начальство над армией Витгенштейна. «Прощай вовсе, покой!» На другой день мы дрались между Нанжисом и Провинс. На третий, следуя общему движению, отступили опять по дороге к Труа. Оттуда пошли на Арсис, где было сражение жестокое, но непродолжительное, после которого Наполеон пропал со всей армией Он пошел отрезать нам дорогу от Швейцарии, а мы, пожелав ему доброго пути, двинулись на Париж всеми силами от города Витри. На пути мы встретили несколько корпусов, прикрывавших столицу, и под Фершамп-Нуз их проглотили. Зрелище чудесное. Вообрази себе тучу кавалерии, которая с обеих сторон на чистом поле врезывается в пехоту, а пехота густой колонной скорыми шагами отступает без выстрелов, пуская изредка батальный огонь. Под вечер сделалась травля французов. Пушки, знамена, генералы — все досталось победителю. Но и здесь французы дрались, как львы. В пор мы переправились через Марну, прошли через Мо, большой город, И очутились в окрестностях Парижа, перед Лесом Бондии, где встретили неприятеля. Лес был очищен артиллерией и стрелками в несколько часов, и мы ночевали в Новесии перед столицей. С утром началось дело. Наша армия заняла Романвиль, о котором, кажется, упоминает Делиль и Монтреу,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 Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. «Слава Богу, мы увидели Париж со шпагою в руках. Мы отомстили за Москву», — повторяли солдаты, перевязывая раны свои. «Мы оставили высоту ля -Пинь. солнце было на закате, по той стороне Парижа. Кругом раздавалось «Ура!» победителей». И на правой стороне несколько пушечных ударов, которые через несколько минут замолчали. Мы еще раз взглянули на столицу Франции, проезжая через Монтрель, и возвратились в Нуэсси отдыхать только не на розах. Деревня была разорена. На другой день поутру генерал поехал к государю Бонзи. Там мы нашли посольство де Лабмон-Вилль де пари доброго города Парижа. Вслед за ним великолепный герцог Веченский. Переговоры кончились, и государь, король прусской Шварценберг-Барклай с многочисленную свитую, поскакали в Париж. По обеим сторонам дороги стояла гвардия. Ура! Гремела со всех сторон. Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо. Наконец мы в Париже! Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара все, — все-все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой. Все в конвульсии, все кричат «Вив Александр! Виван Лерусс! Вив Гюлем! Вив Лемперьер Дотрикш! Вив Луис! Вив Лерой! Вив Лопе!» Да здравствует Александр! Да здравствуют русские! Да здравствует Вильгельм! Да здравствует король австрийский! Да здравствует Людовик! Да здравствует король! Да здравствует мир! Кричит «Нет! Воет! Ревет!» «Монтрей-ну-ле-бо! Ла-маганим Александр! Миссио, ле-во-ла-а-абит-верт-авек-ле-руа-де-прусс! прусс вы эт бьон облигон мон оф Покажите нам прекрасного, великодушного Александра. Господа, вот он в зеленом мудиле с прусским королем. Вы очень любезны, господин офицер. И, держа меня за стремя, кричит, «Вив, Александр, а ба, ла тиран! О, киль сон ба, сэрюсс! Мэ, мэссюэ, он ву панан пур, он Да здравствует Александр, долой тирана! «Как хороши эти русские! Но, господин, вас можно принять за француза!» «Много чести, милостивый государь! Я право этого не стою!» «Месе ке вы наве па дасон!» «Но вы говорите без акцента!» «И после того, вив Александр, виван ле Русс, ле зеро ду «Да здравствует Александр! Да здравствуют русские эти герои Севера!» «Государь! Среди волн народа остановился у полей Елисейских. Мимо его прошли войска в совершенном устройстве. Народ был в восхищении. А мой казак, кивая головою, говорил мне, «Ваше благородие, они с ума сошли!» «Давно!» — отвечал я, помирая со смеху. Но у меня голова закружилась от шуму. Я сошел с лошади И народ обступил и меня, и лошадь. Начал рассматривать и меня, и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые в запуски делали мне странные вопросы. «Отчего у меня белокурые волосы? Отчего они длинны? В Париже их носят короче. Артист Дю Лонг вас обстрижет по моде». «И так хорошо», — говорили женщины, — Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. Мундир очень прост. «Са ла бонжанр». Очень благородно. «Какая длинная лошадь!» «Степная!» «Верно, степная!» «Шеваль дудесер!» de «Лошадь пустыни!» «Посторонитесь!» «Господа артиллерия!» «Какие длинные пушки!» «Длиннее наших!» «О боню!» «Келькальмук!» А, господи, какой калмык. После того, вивляруя, лепе мезове он офицер к Пари е бо. Да здравствует король мир, но признайтесь, господин офицер, что Париж очень хорош. Какие у него белые волосы от снегу, сказал старик, пожимая плечами. Не знаю, «От тепла или от снегу», — подумал я. «Но вы, друзья мои, давно рассорились со здравым рассудком». «Заметь, что в толпе были лица ужасные, физиономии страшные, которые живо напоминают Маратов и Дантонов, в лохмотьях в больших колпаках, и возле них прекрасные дети, прелестнейшие женщины». Мы поворотили влево к пляс Ван Дом в Андомской площади, где толпа час от становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии, славная Троянова колонна. Я ее увидел в первый раз, и в какую минуту! Народ, окружив ее со всех сторон, кричал беспрестанно «О ба ле тиран!» Долой тирана! Один смельчак влез наверх и надел веревку на ноги Наполеона, которого бронзовая статуя венчает столб на день на шею тирану кричал народ зачем вы это делаете высоко залез отвечали мне хорошо прекрасно теперь тяните вниз мы его вдребезги разобьем а барельефы останутся мы их кровью купили кровью гренадер наших пусть ими любуются потомки наши но в первый день не могли сломать медного наполеона Мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал «Наполео, империор, монументум», памятник Наполеону, августейшему императору, латинское и прочее. Суета, сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и мечи победа! И та самая чернь, которая приветствовала победителя на сей площади, та же самая чернь, и ветренная, и неблагодарная, часто неблагодарная, накинула веревку на голову Наполео, империер, Огуст, и тот самый неистовый, который кричал несколько лет назад тому «Задавите короля кишками попов», Тот самый неистовый кричит теперь, «Русские спасители наши, дайте нам бурбонов! Не сложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!» О, чудесный народ парижский! Народ достойный и сожаления, и смеха! От шума у меня голова кружилась беспрестанно. Что же будет в Пале-Рояль, где ожидает меня обед и товарищи? Мимо французского театра пробрался я к Пале-Рояль, средоточие, шума, бегание, девок, новостей, роскоши, нищеты и разврата. Кто не видел Пале-Рояль, тот не может иметь о нем понятия. В лучшем кофейном доме, или вернее ресторации у славного Вери, мы ели устрицы и запивали их шампанским за здравие нашего государя, доброго царя нашего. Отдохнув немного... Мы обошли лавки и кофейные дома, подземелья, шинки, жаровни каштанов и прочее. Ночь меня застала посреди Пале-Рояль. Теперь новое явление. Нимфы радости, которых бесстыдство превышает все. Не офицеры за ними бегали, а они за офицерами. Это продолжалось до полуночи при шуме народной толпы, при звуке рюмок в ближних кофейных домах и при звуке арф и скрыпок все кружилось пока свет в черепке погас и близок стал сундук о пушкин пушкин в день приезда моего я ночевал в отель де сед и заснул мертвым сном каким спят после беспрестанных маршей и сражений на другой день по утру Увидел снова Париж или ряды улиц, покрытых бесчисленным народом, но отчет о себе ни в чем отдать не могу. Необыкновенная усталость после трудов военных, о которых вы, Сидни, понятия не имеете тому причиною. Скажу тебе, что я видел сену с ее широкими и по большей части безобразными мостами, видел тюэльрии. Триумфальные врата, Лувр, Нотр-Дам и множество улиц, и только, ибо всего-навсего. Я пробыл в Париже только двадцать часов, из которых надобно вычесть ночь. Я видел Париж сквозь сон или во сне, ибо не сон ли мы видели по совести, Не воснели и теперь слышим, что Наполеон отказался от короны, что он бежит и прочее, и прочее, и прочее? Мудрено, мудрено жить на свете, милый друг. Но в заключение скажу тебе, что мы прошли с корпусом через Аустерлицкий мост мимо Жардан-де-Плаунт, заставу Дезье-Мулан, по дороге Буа-де-Болонт, ботанический сад де Мулен, Булонский лес, где стоит лагерем полинявший император с остатками неустрашимых, и остановились в замке Жуиси, принадлежащим почетному парижскому жителю. Этот замок на берегу Сены окружен садами и принадлежал некогда любовнице Людовика XIV. Еще до сих пор видны остатки и следы древнего великолепия, С террасы, примыкающей к дому, видна сена. Приятные луга и рощи и загородные дворцы маршалов Наполеона, которые мало-помалу один за другим возвращаются в Париж, кто инкогнито, а кто и с целым корпусом. Новости, происшествия важнейшие, теснятся одно за другим. Я часто, как Фома неверный, щупаю голову и спрашиваю, «Боже мой, я ли это?» «Удивляюсь часто без сделки и вскоре не удивлюсь важнейшему происшествию. Еще вчера мы встретили и проводили в Париж корпус «Мормона» и с артиллерией, и с кавалерией, и с орлами. «Все ожидают мира! Дай Бог! Мы все желаем этого! Выстрелы надоели!» А более всего плач жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам, остался пепл один в наследство сироте. Завтра я отправляюсь в Париж, если получу деньги, и прибавлю несколько строк к письму. Всего более желаю увидеть театр и славного Тальма, который, как говорит Шотобриан, учил Наполеона, как сидеть на троне с приличную важностью императору великого народа le grande nation le grand homme великий народ великий человек великий век Все пустые слова мой друг которыми пугали нас наши губернаторы